И старик горько заплакал, туго и тяжело выжимались из глаз его скудные слезы. и сякшие старческие слёзы, но тем-то и жутче, тем-то и горше и больнее были они. В нём живо и вполне уже заговорило теперь отцовское чувство, старый кремень раскаялся. И захотелось ему во что бы то ни стало видеть своего сына, прижать его к своей груди, может быть в первый раз в своей жизни приголубить, приласкать его, выпросить у него прощения себе, загладить все свои бывшие напраслены, жесткие несправедливости относительно его, и захотелось тем сильнее и неотступнее, чем более чувствовал он свою немощь и слабость близкие к гробовой доске. Но как его видеть, где отыскать его? Старик долго ломал себе голову над этим вопросом и наконец, с величайшей радостью своей, отыскал подходящее разрешение. Он дотащился до своего стола, достал четвертушку серой бумаги, закорузлое гусиное перо, воткнутое в заплесневелую баночку с чернилами. И с трудом начал писать дрожащей слабой рукой: Милостивый государь, господин следственный пристав Господь вразумил меня и помог убедиться, что сын мой Иван Верисов против меня не винен. Желаю примириться с ним и со своей совестью, но где ныне находится сын мой, о том мне неизвестен. Вы отпускали его на поруки, и он должен сообщить вам о месте своего жительства. Ради Господа и Бога прошу вас уведомить меня немедля, где он находится. Торопитесь, ибо стар я и недужен. ичас мой в руце создателя ещё прошу, как во Христе брата моего, не откажите сами пожаловать ко мне завтрашнего числа после занятий ваших, дабы я мог при вас и при священнике составить искрепить своё духовное завещание, более мне некому обратиться. Вы брали участие в сыне моём. Надеюсь, что вы не откажете свидетельствующему вам Милостивый государь, низшая свое почтение Иосифу Захарову Марденке. Он запечатал и через свою Кристину тот, чьи ж отправил письмо по назначению, строго наказывая и моляя ее немедленно и точно исполнить его поручение. После этого снова стал он писать на черно свое завещание. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, живоначальные, единосущные и неразделные Троицы. Аминь. Находясь в полной памяти и здравом уме, завещаю и отдаю в полную собственность по смерти моей всё достояние моё, заключающееся а) в виксилях на князей шадурских, ныне представленных к взысканию, и б) в кредитных бумагах и билетах следует перечень и номера. Приёмному сыну моему Ивану Осипову Верисову. Ц. 5000 рублей серебром по монастырям на помин души для вечного поминовения. Д. Вещи же все какие есть, и коим прилагаются при всем росписи, распродать и деньги раздать неимущим на поминовение души. Таков был проект духовного завещания Морденки, написав который, он от усилий механического труда ослабел ещё более и едва уже мог дотащиться до своей постели. Но зато дух его стал теперь светлей и спокойней. Его подкрепили сознание исполненного долга и примерённая сама с собой совесть. Однако же вместе с наступившим просвещением не могла так и заснуть и угомониться старинная злоба. Это было чувство, как бы вне его стоящее и парящее над ним всей своей мощью. С одним только никогда и нигде не мог управиться старик, потому что оно от слишком долгого упражнения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 Ни равно, как узнает, может быть, жалость возьмет, может простит и мне исполнит, пускай не знает жалости, пускай до конца ведет. Что ваше, сиятельство? Теперь посмотрю, как вы во стражествуете. Тут вам и пощечина, тут вам и мерзавец. И с этих пор умирающий старик только ждал, не дождался той желанной минуты, когда наконец. он воочию увидит своего сына. Глава 20-е клином сошлись. Над Петербургом висело промозглое серое и какое-то отволглое утро. Нельзя сказать, чтобы было холодно, напротив, с крыш и из дождевых труб точилось капель, но в воздухе стояло что-то тяжёлое, серое. Мрачящее и с моря дул порывами тот гнилой ветер, который всегда приносит с собой распутецу и слякоть. Этим утром начинался для Маши второй день ее бездомных, голодных и холодных скитаний, для Вересова он был уже третьим. Оба вышли из церкви Сен-Нова-Спаса, обогретой гостеприимной церковной печью, и с паперцей повернули один направо, другая налево, и затерялись в хлопотливой утренней толпе. Почему тот и другая взяли такое направление, того и сами они не могли определить. Им по вчерашнему было решительно все равно, куда они идти, потому что ни цели, ни задачи впереди не предвидилось. Верисов пока ещё был сыт, и в течение двух суток успел уже как-то обтерпеться в своём положении. Он и толкался теперь меш народа без злобы и боли, навиваемых вчера ужасной и голодной мыслью о безвыходном положении. Он как-то даже старался не думать о том, что предстоит впереди. не далее, как через несколько часов, когда опять стемнеет над городом, когда опять начнет подмораживать к ночи и снова вздумает крутить и мутить в желудке проснувшийся голод. Однако что ж так-то шататься надо же и дело какого-то поискать. Решил он после часа бесплодного хождения по улицам. Надо торопиться, то, господи, что если опять придет такой же голод, надо торопиться. Надо торопиться, пока до голода. И он с тоскливой озабоченностью огляделся во все стороны: откуда искать спасения, кто выручит, кто даст работу? Но день, как назло, был праздничный, и работы по этому случаю не могло предстоять ни малейшей. Только по кабакам да харчевням слышны были гам до да песни да крики. Но вон углу у угла у кубка стоит толпа человек до двадцати подъемщиков насильщиков, больше всего отставные солдаты. Нанимает же их кто-нибудь? Помыслил Вересов. Пойду к ним постою вместе, а вози меня кто-нибудь наемет. Пошел и примазался к маленько подгулявшей кучке и стал между двух отставных гренадеров. Там шли свои разговоры и свои споры с расчётами и перекорами. Но это не помешало им, однако, вскоре обратить внимание на затесавшегося в их толпу пришлого человека. Что малой надоть, без церемоний обратился к нему блистающий высокий гренадер. Верисов несколько смутился, но всё-таки успел проговорить ему: "Так, сам по себе, а вы и верно носильщики? Мы-то, мы и мы носильщики. А что тебе? Да я вот тоже хотел бы в эту работу, может, наймёт кто-нибудь. Кого, тебя-то?" Да нечто ты, гош, в эту работу. Селенг, ты где? Тебя, видите, одним плевком пополам перешебить и готово. Куда тебе в нашу работу? Нет, я могу. Попытался было отстоять себя Вересов. Ну, Коль, можешь, это твое дело ищи себе. Я вот и постою, ну и стой, будь охота твоя такая. Стой, хож до завтра его, никто не наймет. От чего не наймет? От чего? Первым делом от того, что праздник, кто ж в праздник нанимает, а для чего ж вы стоите, мы-то, а мы для того, что мы выпить пришли, мы уж тут у Эвтова кабака за всехды и стоим, и как теперь значит выпили, ну и Голдим про меж себя известно, проклажаемся, потому праздник, а второе дело, у нас артель, и окромя артельных никому постороннему Эвтова делом мы не уступим. А ты, пади, тягайся с артелью, коль хожь, с упроти артели ничего не поделаешь. Ну, возьмите меня в свою артель, предложил Вересов. А какой из тебя про артели, возразил Кавалер. Селенки то у тебя на грош, а сам гляди проежь в день на два петака. Так что с тебя толку. А ты, я вот что скажу, ты и коль хожь, ступай завтра на Голландскую биржу. Да там поищи, може и возьмут. Где взять? Возвратил другой товарищ. Там ведь тоже дюжой человек требуется, потому что потому там работа еще подтяжельче нашей будет. Опять же и то найдет это их невообраз туда кажинное утро. Человек сот пять, а отберут из них в работу двести, а прочий долой але марш. Так-то. Вот ты поди тут, а ты лучше другой какой работешки поискал бы, обратился он к Верисову. Такой бы работешки, которая тебе по сонаровистий была бы, чтоб силёнку не нудить. Вот примером бы хошь полокейской части. Вид-то какой есть, при тебе аль никакого не имеется. Вид-то? Верисов несколько смутился. Вид-то как же вид у меня есть? Пока ж его бесцельно полюбопытствовал кавалер. Верисов не совсем то охотно вытащил из кармана билет, выданный ему следователем при отпуске на поруки. Кавалер развернул и по складам стал разбирать его. Эге, э, брат, да это у тебя вид-то волчий, проговорил он, подозрительно оглядывая молодого человека. А ещё к нам в ортель просится. Работы хочу, мест какого? Кто ж тебя с волчьим-то видом на место возьмет, а в работу какую? Никак этого невозможно, потому сейчас, как на этот самый вид посмотрит, так сразу и видит, что ты есть подозрительный человек. Эй, что види, гость какой, из тюрьмы на поруки отпущен, а сам место ищет. И сейчас к жены и хозяина посадь тебя должен. Почем я знаю? Может, ты меня обворуешь? Али, ещё чего хуже. Ну и шабаш, значит, проваливай себе с Богом. Нет, брат, прибавил он решительным тоном, возвращая Верису его билет. С волчьим видом ни в какую работу тебя не возьмут, а кроме мазурницкий. Мазурить вот это сам можешь. А что всё прочь, не-не. Грустной панора отошёл от этой кучки верисов. Он чувствовал, что в словах кавалера заключалась горькая правда, что и точно никто из простой предосторожности не решится взять к себе на место человека, отпущенного на время из тюрьмы по уголовному делу. Поди доказывай ему, что ты не винен, что самый отпуск на поруки удостоверяет уже несколько в этом, что ты взят по ложному обвинению, по одним только подозрениям.